Десятое. Долгий гудок возвестил о вагончании игры. Команда «Три окружья» любительского спортивного союза собралась у боковой линии. Лайла перестала оглядывать трибуны в поисках Шеннон. Она увидела, как Шейла Норкрас кивнула более высокой девушке из своей команды. Они обменялись особым рукопожатием, стукнулись кулаками, сцепили большие пальцы, скрестили руки, раскрыли ладони, дважды хлопнули ими над головой. Это было крутое рукопожатие. Именно в этот момент у Лайлы разорвалось сердце. Ее муж обманывал ее. Все ее сомнения и недовольство разом обрели смысл. Крутое рукопожатие. Она видела, как Клинт и Джаред исполняли этот ритуал сотню раз, тысячу раз. Стукнули, сцепили, дважды хлопнули. Перед ее мысленным взором прошло слайд-шоу с Джаредом. Он вытягивался, плечи становились шире, волосы темнее, который исполнял крутое рукопожатие с отцом. Клинт научил этому рукопожатию всех игроков команды Джарода, когда тот выступал в малой лиге. Научил и Шейлу.